оказали на человечество воздействие куда более основательное, нежели таковы же Рассела Гранта, тут решительно ни при чем. Что и является во всей этой истории самым скверным. Я однажды слышал, как некого человека назвали по телевизору «Мистер, имя я, по доброте душевной опускаю, прославленная знаменитость». «Ну что это такое, я вас спрашиваю, а?» Мне доводилось видеть людей, которые известность свою ненавидят, которым противно, когда их узнают, которые скорее улизнут в боковой проулок, чем согласятся столкнуться нос к носу с рядовым членом общества, и видел других, просто-напросто наслаждавшихся тем, что они попали под свет софитов, обожавших, когда их узнавали, и начинавших светиться от счастья, если их останавливали на улице. Не могу утверждать, что одна позиция нравственнее другой. Главная беда телевизионной знаменитости состоит, как свидетельствует мой собственный скромный опыт, в том, что этот несчастный уже не может позволить себе высказать недовольство скверным обслуживанием в ресторане или пыхтеть от нетерпения, стоя в очереди к кассе супермаркета. Знаменитости приходится встречать любые неприятности благодушной и глупой улыбкой от уха до уха. Иначе ее обвинят в том, что она требует особого к себе отношения. Дни, когда я мог стукнуть кулаком по прилавку магазина и потребовать заведующего, миновали безвозвратно. Я понял, что в отношении к знаменитостям присутствует какой-то психологический изъян. Несколько лет назад, когда заметил, что... Руки, поджидавшие меня у служебной двери театра охотницы за автографами, затряслись, едва она протянула мне свою книжечку совершенно как студень. А разговаривая с людьми, которым внимание публики было приковано дольше, чем ко мне, я узнал, что такое случается с души рядом. Я понимаю, выглядит это безумием, однако и впрямь существуют люди, которые, оказавшись рядом со мной, дрожат и трясутся с головы до пят. Зрелище безумно неприятное и пугающее. То, что известность, по воле случая, сопровождающая определенные профессии, оказывает на кого-то подобное воздействие явление наверняка нездоровое. Если бы такое происходило с одними лишь девочками-подростками, я мог бы сделать из этого очевидной, не лишенной приятности вывод, но ведь нет. Похоже, вся наша культура помешалась на славе. Разумеется, в конечном счете вверх возьмет качество того, что сделано человеком. 50 лет назад Дорнфорд Йейтс почти наверняка был известен больше, чем у Б. Йейтс. Ныне справедливо обратное, и теперь отыскать полное собрание сочинений Дорнфорда яйца задача отметни из легких, что раздражает меня до крайности. Поэт и драматурка Кристофера Фрая. Будут читать и почитать, и через многие годы после того, как хранившиеся в музее телевизионных курьезов видеозаписи Стивена Фрая рассыплются в прах, и это справедливо. Меня же злит еще и то, что Кристофер Фрай, которому хватает ума не появляться на телеэкране, имеет также приятнейшую возможность выходить из себя в первом попавшемся гастрономе. Жизнь порою ведет себя просто нечестно». Не благодарите вашу счастливую звезду. Я уже упоминал в моей рубрике о великом канадском престидижитаторе Джеймсе, изумительном Рэнди. Слава Рэнди Фокусника уступает лишь его репутации исследователя.